28 восьмая утренняя смена. Минута в минуту прошел пересменок. И это несмотря на деловые неурядицы. Брюссельские аграрные соглашения доставят фирме Брауксель и Ко немалые трудности со сбытом, так что пора обратно на усыпанный гравием школьный двор. Похоже, новая школа сулила нашим друзьям немало радостей. Едва их перевели из гимназии святого Иоанна в Конрадинум, Едва они обжились в затхлом, провонявшем скверными мальчишками интернате, кто не слыхал на своем веку интернатских историй, едва успел гравий школьного двора врезаться в их память и кожу, как вдруг объявили. Через неделю шестой начальный отправляется на полмесяца в Заскошен. Под надзором старшего преподавателя Бруниса и учителя гимнастики старшего преподавателя Маленбранта Заскошен. Какое ласковое слово. Лесная школа находилась в Заскошенском бару. Ближайшая деревня называлась Майстервальде. Туда, через Шудделькау, Страшен-Пранкшен и Гросс-Салау, класс в сопровождении обоих педагогов и был доставлен автобусом. Деревня застраивалась давно и не вдоль улицы, а как придется. Песчаная рыночная площадь, достаточно просторная для ярмарки скота. О ней же напоминали деревянные колья с проржавленными железными кольцами для привязи. Сверкающие лужи при малейшем порыве ветра подергивались рябью. Незадолго до прибытия автобуса прошел ливень. Но никаких коровьих лепешек, конских яблок, зато множество воробьиных сходок, постоянно меняющих место расположения и состав участников, чей Сто крат усилился, едва Амзель вышел из автобуса. Приземистые деревенские лачуги, частично под соломенными крышами, силились разглядеть рыночную площадь своими подслеповатыми оконцами. Была тут и двухэтажная неоштукатуренная новостройка, торговый дом Хирша. Новенькие, прямо с завода, плуги, бороны, все наворошилки мечтали о покупателе. Дышло, уткнувшееся в небо. Напротив, чуть наискосок, красно-кирпичное здание фабрики, вымершее, с забитыми окнами по всему растянувшемуся фасаду. Лишь в конце октября урожай сахарной свеклы вернет в этот заколоченный гроб жизнь, вонь и заработки. Неизбежный филиал сберкассы города Данцик, две церкви, закупочный молочный пункт, цветовое пятно, почтовый ящик а перед витриной парикмахера, чтобы не сказать цирюльника, еще одно цветовое пятно. Медово-желтый, кренящийся на ветру медный диск, играл переливами света при малейшей перемене облачности. Сирая, холодная деревушка, почти вовсе без деревьев. Майстер Вальде, как и все поселения к югу от города, относилось к округу Верхний Данцек. Скудная, унылая земля — по сравнению с тучными и листыми почвами долины Вислы. Свекла, картофель, польские неостистые овсы, простая стекловидная рожь. И на каждом шагу камень. Крестьяне, бродившие по полям, то и дело нагибались, чтобы подобрать с земли один из несметного полчища многих и в слепой ярости зашевырнуть куда подальше, то бишь на поле соседа. Та же картина и по воскресеньям. Крестьяне в чёрных картузах с поблёскивающими лаковыми козырьками бредут через свекольное поле, в левой руке зонт, а правой, наклонившись, подбирают и швыряют, куда попало, и камни падают, падают дождём. Каменные воробьи, супротив которых никто даже Эдуард Амзель ещё не придумал пугало. Итак, Майстер Вальде. согбенные чёрные сюртуки, гневные острия зонтов торчком в небо, подбор... «Швырок! Подбор! Швырок!» И даже объяснение, откуда эта каменная напасть, дескать, это черт в наказание за неисполненную клятву отомстил крестьянам тем, что всю ночь летал над землей, изрыгая души проклятых, что комом лежат у него в желудке, на окрестные луга и пашни. А поутру оказалось, что души превратились в камни, а поскольку они проклятые, то крестьянам теперь никуда от них не деться» будут швырять и гнуться до скончания своего горбатого века. Отсюда классу предстояло вольным строем со старшим преподавателем Брунисом во главе, со старшим преподавателем Маленбрантом в Ариергарде пройти пешком три километра сперва холмистым полем, на котором по обе стороны шоссе среди обильных каменных посевов робко проглядывала малорослая рожь, потом через начинающийся Заскошенский бор покуда между стволами буков не забрежжили беленые кирпичные стены лесной школы. Жидковато, что и говорить. Брауксель, чье перо выводит эти строки, органически не способен описывать безлюдные ландшафты. Не то чтобы ему не доставало вдохновения, нет. Но едва он начинает прорисовывать чуть волнистый склон холма, то есть его сочную зелень, и многочисленные штифтеровские оттенки холмов за ним, вплоть до зыбкой серо-голубой дымки у самого горизонта, а затем помещает на еще неоформленный передний план неизбежные камни, усеявшие поля в окрестностях Майстервальда, и пресловутого черта, а также укрепляющие передний план кустарники, то есть перечисляет их, говорит, бузина, орешник, дрог гладколистный, сосна горная, Словом, кусты мелкие и крупные, тощие и круглые, по склону вверх и по склону вниз, кусты сухие и с колючками, кусты шатуны и кусты шептуны, ибо в этих местах всегда ветрено, едва он за это принимается, как его тут же подмывает вдохнуть во всю эту штифторовскую глухомань немножко жизни. И Брауксель говорит, а за третьим кустом, если считать слева — На три пальца выше вон того лоскута кормовой свеклы, да нет, не под лещиной, ох уж эта лещина, все заполонит, вон там, вон, да вон же, чуть пониже того красивого, большого, неподъемного, мшистого валуна, словом, за третьим кустом слева посреди этого безлюдного ландшафта притаился человек. Нет, не сеятель. И не столь излюбленный в масляной живописи землепашец. Мужчина лет сорока пяти. Бледный, смуглый, черный, отчаянный прячется в кустах. Но с крючком, уши торчком, зубов нет. Глянь-ка, да у этого человека ангустри, перстень на мизинце, а в последующих утренних сменах, покуда школьники будут играть в лапту, а Брунис сосать свои мятные леденцы, ему будет уделено немало внимания, поскольку он носит при себе узелок. А в узелке что? И кто этот человек? Это цыган Биданденгеро, и узелок у него непростой, а говорящий.